Глава седьмая. Правила Академии. Мой гадкий спаситель Вейер Винзу стоял прямо передо мной, засунув руки в карманы и из-под лобби разглядывая мое растерянное лицо. Взгляд холодный, как лед, обжигал ознобом, давил к земле, заставлял трусить. Во всяком случае за клависом он не полетел. Он полетел за мной, вон и до Академии домчаться не поленился. При воспоминании, как именно я выбралась из его гнезда, обманув охрану, сняв слежку и, ослушавшись ясно выраженного приказа, меня пробило холодным потом. Я подняла голову повыше и выпрямилась до ломоты в спине. С первой секунды побега я знала, что иду на свою маленькую личную войну и буду драться за каждую секунду свободы. Формально я уже сдала экзамен поэтому выставить меня из экзаменационной комнаты будет непросто. Я бросила короткий взгляд в угол комнаты, где крылись выпуклые лампы, записывающие ход экзаменов. Пришлось немного сместиться, занимая более выгодный ракурс. Если дело дойдет до академического судебного разбора, записи станут доказательством моей правоты. Как-то Клавис рассказывал случай своего сокурсника — который осиротел в 20 лет, оставшись единственным наследником огромного состояния. По законам Вальтарты до совершеннолетия, наступающего в драконе 30, состояние переходило в руки опекуна, кроме одного случая – поступления в академию. Если такой драконер в ближайший год с момента наследования сдавал экзамены, то опекуном назначалась академия – и денежные активы замораживались на период обучения. Поскольку смертность среди опекаемых наследников была крайне высока, юный драконер даже не рассматривал возможность не пройти экзамен. Но сдался на втором экзамене. Теперь-то, побывав в комнате смирения, я понимаю, с чем ему пришлось столкнуться. С огромным трудом ему удалось добиться пересмотра результатов, И, к удивлению суда, оказалось, что его продержали в комнате смирения свыше четырех часов, как я теперь понимаю, буквально вынудив попросить о помощи. Результаты мгновенно оказались пересмотрены. Студент принят в академию, а главный виновник, отвечавший за наведение Морока, уволен и изложен до Драдера. Кажется, он был подкуплен опекуном юного студента. Насколько я понимала, это был серьезный проступок для дракона. Несмотря на странные правила обучения в академии, нарушить закон и попасться автоматически означало наказание. Для любого дракона. Будь он хоть наследный принц, хоть сам император. Соединив законы мира драконов с правилами для иномерянок, я рассчитывала выбраться из передряги живой. Формальный экзамен я не нарушала. Я вздохнула поглубже и подняла взгляд на Вера Винзу. Я не нарушала правил экзамена. Драконер не ответил, медленно прошел за экзаменационный стол и сел в центральное кресло. Его задумчивый, цепкий взгляд держал меня в напряжении, как если бы я сидела на высоководных проводах. Расплавленное серебро в его глазах переливалось от грозовой темноты голубовато летнему. Ренхард! Старик, сидевший с ним рядом, добродушно толкнул драконера в плечо крепким кулаком. «Дракон ты этакий! А говорил, не придешь! Говорил ректору не по чину!» Сердце у меня ухнуло в самый живот. «Если этот тип ректор, то у меня неприятности по самые уши. Хоть попаду я в академию, хоть нет». Груди подкатило что-то темное и страшное, как самая темная ночь в году. Пусть не надеются, что я сдамся. Я выберусь, выгрозу свою свободу любой ценой. — Рэй, вы все-таки пришли! — прощебетала каштановая драконица, обстреливая того сладкими взглядами. — Я рада, что вы вспомнили мое приглашение, это очень стимулирует студентов. Даже сквозь темное раздражение я не могла не отметить, что пока присутствие ректора стимулировало только ее саму. Вон, как запрыгала. Квадратные бусы аж вращаются. Нир Саркан снисходительно поправил ее драконер и вроде бы дернул углом губ, словно в полуулыбке. Да, Рэй, то есть Нир Саркан, счастливо прилепетала драконица, словно он ее не одернул, а колье подарил. Ничего я не понимаю в драконах. Ни эти гаремы, ни их расчетливое благородство, ни вот такое отношение к женщинам. Не страсть называть себя людьми, при этом искренне их презирая. Не нарушали, значит. Все это время драконер, даже разговаривая с другими экзаменаторами, не отводил от меня потемневшего взгляда, словно держал на поводке. «Это очень странно, Вера Клео, потому что есть человек, утверждающий обратное». Он вдруг силой хлопнул по столу и резко сказал. «Видите». Дверь распахнулась, и один из стражей вел поникшую шляпку. Смотрелись они, говоря по правде, немного комично. Оба вровень ростом, широкоплечие и подраконе крепкие. Только один был в платье и рыдал. Большинство драконец были рослыми и физически развитыми особами. И мало кто из них уступал в росте собственному супругу. При этом сами драконы очень ценили в своих верах изящность и женственность. Так что доброту Ренхарда каштановой экзаменаторши, я понять могла. «Она сама ко мне подошла!» — вдруг закричала шляпка. «Сказала, что я в жизни не найду поток, но смехалась над моим даром и вынудила заплатить ей сто золотых. Я даже не удивилась, драконы! А почему не двести?» — не удержалась я от странной еврейской забавы. «Что вы скажете на это обвинение?» Неожиданно мягко интересовался ректор, но я не обманывалась, холод в его глазах никуда не делся. Будущие студенты уже отошли от меня, словно опасаясь заразиться ректорским гневом, так что я беспрепятственно вышла вперед прямо под вяло-мигающую лампу. Вера слезно просила меня о помощи, и я оценила свои услуги в пятьдесят золотых, Между бровей Ренхарда залегла едва заметная морщинка, которую я и заметила только потому, что жадно отслеживала его реакцию. Не ожидал, что я так просто признаюсь, но и зря. Я девушка честная. «Правилами Академии запрещено продавать информацию об экзамене», — нахмурился старик. Глаза его мрачно блеснули из-под нахмуренных бровей, а я лишний раз убедилась в правильности своего мнения. «Опасный дракон». «И помогать другому студенту тоже запрещено», — вмешалась каштановая драконица, чей задумчивый взгляд медленно переходил от ректора ко мне и обратно. «Но мне не озвучили правила поступления», — тоном примерной девочки сообщила я. «Правил нет на стене и нет при входе. Как же я их узнаю?» «Послушайте вы, Вея». Начал было тот экзаменатор, обозвавший меня нескорожденной в надежде, что я расстроюсь. Но Ренхард его перебил. Вера, жестко напомнил он, — «следите за словами Ниркантус». Несчастный Ниркантус сразу как-то подтянулся и занервничал, но зато стал необыкновенно вежливым. Вера, эти правила каждый дракон впитывает с молоком матери». Каждый ребенок не старше десяти лет назовет все семнадцать правил и не запнется. Это так же верно, как то, что на небе две луны и одно солнце. Верно, дракон, вот только я иномерянка и с молоком матери впитала только микроэлементы. Я иномерянка и, боюсь, знаю не все правила, скромно заметила я. Соглашение с иномирными представителями гласит, что при поступлении в любое заведение вальтарты их обязаны ознакомить с правилами поступления. Зря я думала, что Ренхард холодно на меня посмотрел, потому что сейчас он сделался действительно ледяным. Только смотрел он не на меня, а на экзаменаторов. Я же приказала вывесить список. Клянусь, шипел он не хуже змеи. Одно слово «ящер». «Крылатый, господи, прости!» Экзаменаторы с перекошенными лицами запереглядывались, засуетились. Разве что старик сидел да посмеивался. Но интуитивно я относила его к наиболее высокопоставленным лицам в академии, поэтому не удивилась его реакции. «Сейчас же вывесим!» — шепотом пообещала седая драконица и тут же подпрыгнула. Рейнхард негромко, но также тяжело опустил кулак на полированную столешницу, что даже мне сделалось не по себе. Второй поток экзаменующихся уже прошел на первый экзамен. Настрой оповещения правил перед вторым экзаменом, и больше не забывай моих слов. Рейнхард перевел тяжелый взгляд на меня, а после на несчастную растрепанную шляпку. «Вы видите Вейру, она не прошла второй экзамен». А как же деньги? Драконица поникла, но взгляд на меня бросила вполне боевой. Мы заключили магический контракт. Согласно Руне договор, я его полностью выполнила. Но я не сдала экзамен. Вы платили, чтобы я помогла найти поток, и только. Иметь врагов среди высокопоставленных драконов мне очень не хотелось. Но, кажется, моим врагом уже стали кланы Тарвиш и Винза. Так что еще одна обиженная Вера погода не сделает. К тому же она не поступила в академию. Вряд ли мы еще увидимся. Что же, Вера, в свете нашей ошибки я допускаю вас к последнему экзамену. Рейнхард плеснул на меня сталью глаз и саркастично повел рукой вдоль стола. Для остальных экзамен продолжится чуть позже, раз уж ваш дар позволяет вам избежать транса. Ну же, смелее Эвера Клео. Я немного поежилась под огнем перекрестных драконих взглядов и смело шагнула к столу. Во всеобщем молчании я прошла вдоль столешницы, ломящейся от магических диковин, неспешно выбирая вещь, с которой я могла бы ужиться на период обучения в академии. Экзаменаторы этого не говорили, но, скорее всего, эта вещь будет использоваться в обучении. После беглого осмотра меня привлек маленький судучок, из которого я вытянула волшебной красоты платье, расшитое мелким речным жемчугом и перламутровыми чешуйками. Платье переливалось огнем и почти ничего не весило, не говоря уже о том, что оно просто не могло уместиться в такой малой шкатулке. Задумчиво отложила платье и прошла дальше. Взгляд упал на ожерелье старинной работы — Грубо обработанное каменное оправа на металлической цепочке держала тускловатый камень размером с голубиное яйцо. Оно мне действительно понравилось. Куда больше платья, но вот вес. Весило оно килограмма три, не меньше. Таскать на шее три килограмма я была не готова. Это у драконов шеи каменные, не то, что у меня. «Поторопитесь, Вера, этот экзамен не только для вас». — нервно окликнул меня один из экзаменаторов. Драконы, затаив дыхание, смотрели, как я перебираю их законные сокровища, отслеживая каждый ему жест, каждый шаг. Я поймала на себе внимательный и ястребиный взгляд ректора, но заставила себя вернуться к поиску. — Я еще не все осмотрела, — пояснила Хмура. Устремленные взгляды, агрессивный драконий натиск, ощущаемые почти физически, меня не смущали. Я привыкла быть главным объектом интереса в многочасовых обследованиях, поэтому равнодушно повернулась к драконам спиной и вернулась к поиску. Ради меня консилиумы собирали, а я сидела чуть не голая, разрешая себя вертеть и покорно то открывая рот, то наклоняясь, то поднимая руки. А тут хоть и драконы, зато я одета» пожала плечами и вернулась к осмотру странных ценностей. Поочередно меня заинтересовали набор маленьких гравюр, портретное полотно неизвестной драконицы, свернутые в рулон, и мужской шейный платок, который, казалось, буквально соткан из синих нитей, вроде тех, что были на первом экзамене. Я уже было совсем решилась взять платок, когда увидела ее книгу. Потускневшей черные обложки с потертыми уголками, со слипшимися, пожелтевшими и пошедшими волной страницами, она лежала в самом конце стола и казалась незваным гостем среди сияющих ослепительными нарядами сокровищ. Весила она, как и должна весить книга, и в моих руках казалась не такой уж и большой. Я возьму это. С удовлетворенной улыбкой я показала книгу экзаменаторам, и те ошарашенно замерли. — Вы уверены? — запинаясь, уточнила каштановая драконица, завороженно глядя на книгу. — Подумайте, Вера! — поколебавшись, вдруг вмешался Ниркантус. — Перед этим вы смотрели очень достойные предметы, и вдруг... Это очень опасная вещь. — Чем опасная? — — резко уточнил Ринхард и тут же протянул ко мне руку. — Дайте сюда, Вейра. — Нетушки, мое. Я даже отступила на шаг, прижав книгу к себе покрепче. Впервые за последнее время у меня появилась надежда на свободу, на обучение, на жизнь, пусть без клависа, но с достоинством. И эта книга вдруг одномоментно стала частью этой надежды. Если моя радость попадет в загребущие драконьи лапы, то больше мы с ней не увидимся. Надо заметить, с правилами Академии полная беда. Ниры экзаменаторы меняют на ходу. Нет, я ее выбрала. Она опасна. На этот раз воскликнули сразу двое экзаменаторов. Рейнхард уже встал с кресла и приблизился ко мне с той животной драконьей Грацией, что заставляет беспокоиться девушек с психикой и покрепче, чем у меня. Но книгу отдавать не собиралась. Я уже чувствовал ее чуть ли не родной. Ну — Ну-ну, досточтимой Ниры, не стоит волнения! — с отеческой снисходительностью отозвался Нир Байлок. Этот предмет положил для второго экзамена три тысячи лет назад сам основатель академии. — Рэй, ты стал ректором всего полгода назад и многого пока не знаешь. Но не стоит так волноваться. Ты повторяешь путь своего кумира, доверяя ему». «Конечно, я очень доверчивый». Рейнхард без тени сомнений положил руку на книгу и сразу же одернул, задумчиво потирая ладонь. «Отвергает». «Предмет был выбран», — посочувствовал Байлок. «На ближайшие три года он признает только вееру из клана Тарвиш». У веры сложная судьба, и вижу нити, из которых священный дракон ткут полотно ее жизни, и готов взять ее ученицей. Но вы же не берете учеников, воскликнул один из экзаменаторов. Маленькая вера понравилась мне, не стал отрицать старик. У нас похожий дар, исходная магия. Мне будет легко. Ренхард нечитаемым взглядом окинул Байлока, а после меня. Лицо его приобрело насмешливое выражение. «Эта маленькая Вера, Нирбайлэк, съест вас вместе с вашим великолепным драконьим хвостом и не поморщится. Я сам возьмусь за ее кураторство. Вряд ли у нее атакующая магия», — усомнилась драконица, окинув меня словно бы пренебрежительным взглядом. «Так смотрит на вещь. Так смотрела Альены». Так посмотрел на меня Клавис в тот последний день под сводами храма. Недалек тот день, когда также на меня посмотрит и ректор из клана Винза. Потом, после того, как окончательно меня уничтожит. Правила Академии настолько по-животному субъективны, что ему ничего не стоит превратить мою жизнь в ад на земле. Драконам не свойственна жалость, драконы презирают слабость, Драконы выбирают равного противника, а я таким противником не была. Это не имеет значения. Мой уровень позволяет вести и ткачей, и чтиц, и кукол. — У нас воинов половина Академии. Зачем брать в нагрузку эту слабенькую веру? зажурчал старикан, добродушно поклядывая на меня. — Отдай мне. У меня не забалуешь. Тебе ли не знать? Ректор легкомысленно усмехнулся, но во взгляде, брошенном на меня, не было ни доли этой легкости, только уверенность, что мне никуда от него не деться. В серой заводе его глаз смелькнул вертикальный драконий зрачок, а после снова сделался нормальным, обманчиво-человеческим. «Верно. Я достойным противником для ректора Винза не была, а значит, его противником должен стать кто-то другой, равный». Нир Байлок казался мне по-прежнему опасным, и в любой другой день я бы с ним не связалась. Но по какой-то причине он заинтересован во мне, и по какой-то причине он единственный в этой комнате, кого Рейнхард признает равным. Я, наверное, ткач по типу магических умений. Я тихо обвела взглядом замерших драконов. У них были такие лица, словно с ними заговорил один из магических предметов, выложенных на столе. Заниматься с Ниром Байлоком мне будет проще и полезнее для жизни. Вы отказываетесь от кураторства Рея? С недоумением переспросила каштановая драконица. У нее на лице было написано, что сама бы она ни за что не отказалась. Взяла бы все, что ей предложил Рэй Ренхард. Очень опасный веер, Винзо. Бедная драконица просто не в себе если называет его Рием и хочет ночью напролет заниматься с ним кураторством. Так, стоп, нужно прекратить думать на эту глупую тему. Я с трудом подавила желание хлопнуть себя по щекам, чтобы привести в чувство, но легче почему-то не стало. — Не то чтобы отказываюсь, — осторожно ответила я, — но кураторство проще дается по типу магии, а я совсем не воин. Наша магия будет вступать в конфронтацию, что усложнит обучение. Договорить я не смогла. Рейнхард смотрел прямо на меня, и в его глазах горел неприкрытый, по-ледяному страшный гнев».